Глава 61 Катастрофа Теперь Чикаго грозило то, чего он больше всего страшился. Гигантская монополия, подобна осьминогу, охватившая город своими щупальцами, готовилась задушить его. И грозная опасность эта воплотилась в лице Френка Алджернона Каупервуда. Найдя опору. В исполинской мощи банкирского дома Хеккелмайер, Готлеб и компания Калпервуд стал подобен монументу, воздвигнутому на вершине скалы. Для осуществления всех его мечтаний ему оставалось только получить концессию на 50 лет. Отдаровать ему эту концессию должны были 48 олдерменов из общего числа 68. В том случае, если мэр ее не подпишет. Вот когда восторжествует упорство, с которым он добивался своего, невзирая на все препятствия. Вот когда он будет вознагражден за то, что, не дрогнув, встречал все бури и шквала на своем пути. Другие на его месте давно бы пали духом, но не он. Какая удача, что этот переполох среди денежных тузов, напуганных идеей муниципализации, заставил их добровольно преподнести ему всю гигантскую махину, городских железных дорог южной стороны в награду за его стойкое сопротивление всяким сумасбродным идеям. Влиятельные покровители Каупервуда дали ему возможность выступить перед различными местными коммерческими и финансовыми организациями, обществом по продаже недвижимой собственности, объединением крупных домовладельцев, лигой коммерсантов и союзом банкиров чтобы он мог изложить им свои цели и задачи и привлечь их на свою сторону. Но впечатление от его вкратчивых речей было сведено на нет, поносившими его безустали газетами. «Можно ли ждать добра из Назарета?» — вопрошали они снова и снова. Газеты, выполнявшие волю Хенда и Шрахерта, выступали против него с не меньшим ожесточением, чем прежде да и большинство других газет, ничем не связанных с капиталистами восточных штатов, на этот раз сочли более выгодным выступать поборниками прав рядового горожанина. Они проводили доскональнейшие математические выкладки, чтобы наглядно показать населению, какие баснословные барыши готовились в недалеком будущем получать объединение городских железных дорог. Они увидели в этом хищную руку финансистов восточных штатов, и разоблачали их черные намерения. Миллионы каждому изворотил объединение ни одного цента Чикаго. Так изображал эти намерения инквайеров. Нашлись и такие альтруисты, которые в состоянии крайнего возбуждения объявили, что в окончательном низложении Каупервуда видят свой долг перед Богом, перед человечеством и демократией. Небеса разверзлись перед их взором, И свет Господин просветил их разум. В противовес этим подвижникам шайка политических пиратов, те, что засели в ратуши и вершили дела, за исключением, впрочем, мэра, готова была, подобно голодным свиньям, запертым в хлеву, наброситься на все, что попадало к ней в кормушку, лишь бы нажраться до отвала. Острые моменты борьбы за наживу равно открываются, и бездонные глубины низости и недосягаемые вершины идеала. Когда океан вздымает ввысь свои бушующие валы, между ними образуются зияющие бездны. Наконец лето пришло к концу, и городское самоуправление собралось в ратуше. С первым прохладным дыханием осени весь город был охвачен предчувствием решительной схватки. Каупервуд, убедившись, что все его попытки снискать к себе расположение тщетны, решил прибегнуть к своему испытанному методу — подкупу. Он установил твердую таксу — 20 тысяч долларов за каждый голос, поданный в его пользу. Это для начала. В дальнейшем, если понадобится, он намерен был поднять цену до 25 и даже до 30 тысяч и довести общую сумму, ассигнованную им на взятки, примерно до полутора миллионов. И все же это вознаграждение было очень невелико, по сравнению с барышами, которые сулила ему вожделенная сделка. Олдермену Баленбергу, одному из самых надежных приспешников Каупервуда, было поручено внести проект на рассмотрение муниципального совета и передать секретарю совета для оглашения. После чего другой, каупервудовский прихвостень, должен был рекомендовать этот проект Объединенному комитету по благоустройству улицы проспектов состоящему из 34 человек, членов других постоянных комитетов. Этому комитету предстояло в течение недели рассмотреть проект на открытом заседании в главном зале заседаний муниципалитета. Каупервуд надеялся заразить своей наглой самонадеянностью своих приспешников и влить в них отвагу, необходимую для предстоящего испытания, которое обещало быть очень серьезным. Олдерменом. Уже приходилось выдерживать настоящую осаду на митингах, в избирательных округах, в клубах, даже у себя дома. Они получали целые ворохописем, оскорбительных, угрожающих. Соседи не давали им прохода, детишек их дразнили на улице. Священники писали им длинные послания, увещевали, грозили карами небесными. Газеты следили за каждым шагом олдерменов и что ни день печатали новые разоблачения. Сам мэр, закаленный в интригах политикан, взвинченный, разгоравшийся борьбой и приближением еще более грандиозной битвы, чувствуя в своих руках могучее оружие, страх, не колеблясь, призывал к самым крутым мерам. «Ждите, пока проект не будет передан на рассмотрение», заявил он своим сторонникам на совещании, созванном в Большом концертном зале. Несколько тысяч человек собралось здесь. Чтобы решить, какие меры следует принять против лихаимцев из муниципального совета. Насколько я понимаю, мы загнали мистера Каупервуда в тупик. Когда его проект будет представлен на рассмотрении, он в течение двух недель не сможет ничего предпринять, а мы в это время должны создать комитет охраны общественных интересов, созвать митинги по всем округам, организовать боевые демонстрации и протеста. В ночь с воскресенья на понедельник, то есть накануне публичного обсуждения проекта, мы созовем грандиозный массовый митинг, а помимо этого, митинги по всем округам. Говорю вам, джентльмены, что в муниципальном совете найдется, я уверен, достаточно честных людей, которые не позволят Каопервудовской шайке протащить проект вопреки моему вето, но мы до этого дела доводить не станем. Никогда нельзя знать, на что могут отважиться те или иные негодяи, завидев перед глазами жирный куш в 20-30 тысяч долларов. Большинство из них даже при самой неслыханной удаче едва ли за всю свою жизнь сумеют заработать хотя бы половину этой суммы. К тому же они ведь не надеются быть избранными вторично. С них хватит и одного раза. За их спиной уже стоят другие, тоже жаждущие сунуть свое рыло в кормушку. Вступайте в ваши округа и районы и организуйте митинги. Призовите к себе избранных вами олдерменов. Не давайте им улизнуть, не позволяйте им морочить вам голову, прикрываясь громкими фразами насчет свободы личности и всяких там прав и обязанностей должностных лиц. Не уговаривайте их, угрожайте. Добром от этих мерзавцев ничего не добьешься. Возьмите их за глотку. И когда вам удастся вырвать у них обещание не давать концессии Каупервуду, «Стойте на готове с крепкой веревкой в руках, чтобы ни один из них не посмел отступиться от своего слова!» «Я не сторонник насильственных мер, но сейчас ничего другого не остается. Наш противник вооружен до зубов и в любую минуту готов перейти в наступление. Он только и ждет, чтобы мы зазевались. Так пусть ждет и не дождется. Будьте начеку! Боритесь! Я ваш мэр и готов помочь вам всем, чем могу!» Но один в поле не воин, а право вето — мое единственное и довольно жалкое оружие. Вы должны помочь мне для того, чтобы я мог помочь вам. Вы должны стоять за меня, а я буду стоять за вас». Теперь представьте себе отчаянное положение, в каком оказался некий Олдерман по фамилии Пинский. Прибыв в клуб своего избирательного округа 14 демократического На следующий вечер после внесения проекта в муниципалитет. Краснолейцы, пухлые, шарообразный, в цилиндре и длинном черном сюртуке мистер Пинский, хотя и выглядел очень представительно, но был явно не в своей тарелке, так как и соседи, и деловые его друзья уже давно не давали ему покоя. В клуб мистера Пинского пригнали угрозами. Его еще заставят отвечать за все злодеяния и преступления, которые он замышляет. Почти все олдермены, взяточники и преступники. Это стало уже всеобщим убеждением, и на этой почве объединились приверженцы всех партий, на время забыв вражду. Не было больше демократов и республиканцев, только каупервудовцы и антикаупервудовцы, последних подавляющее большинство. К несчастью для мистера Пинского, он попал в число жертв, намеченных Транскрипт, Инквайрер и Кроникул и ему предстояло одним из первых дать отчет своим избирателям. Мистер Пинский, еврей по отцу и американец по матери, родился и вырос в пределах 14-го избирательного округа и говорил с характерным американским акцентом. Он был рыжеволос, невысок ростом, но и не слишком мал, а пронырливый бегающий взгляд и обходительные льстивые манеры сразу обличали в нем пройдоху. Сейчас мистер Пинский имел какой-то воинственно взъерошенный и вместе с тем растерянный вид, ибо был доставлен сюда против своей воли. Взор его мысленистых поросячих глаз был упрямо и неотвратимо прикован к волшебному видению — тридцать тысяч долларов. Но его окружала буйная, крикливая толпа. Она грозила отнять у него эту кругленькую сумму, на которую он, так ему казалось, имел уже непререкаемые права. Этот искус совершался в узком длинном зале, тускло освещенном пятью двурогими газовыми рожками, свешивавшимися с низкого потолка и пестревшим спортивными и лотерейными афишами, расклеенными на грязных, давно не стенах. Особенно бросались в глаза пестрые объявления, повещавшие о том, что общество — веселый досуг, возглавляемое мистером Пинским, устраивает бал. Сам... Пинский стоял на невысокой эстраде в глубине зала, окруженной двумя-тремя десятками своих более или менее надежных соратников. Красные, разгоряченные лица их выдавали волнение. Все эти джентльмены были в черных сюртуках или в своих лучших воскресных костюмах. Все держались настороженно, вызывающе, и все при этом изрядно трусили. Пинский даже прихватил с собой пистолет. Речь мэра, в которой упоминались ружья, веревки, барабаны, боевые демонстрации и прочее, прочее, облетела весь Чикаго. И население, как видно, не прочь было устроить себе веселый уличный праздник, который мог бы увенчаться таким приятным и захватывающим развлечением, как расправа с парочкой другой олдерменов. — Эй, Пинский! — разносится чей-то окрик над морем чужих и явно враждебных этому олдермену лиц. Да, нынешнее собрание не состоит из приверженцев Пинского. Это разнородное стихийное сборище, спаянное стремлением принудить, наконец, господ олдерменов к соблюдению элементарной порядочности. Здесь есть женщины, кое-кто из местных жительниц, две-три поборницы женского равноправия, две-три ретивые деятельницы общества трезвости пинский согласился предстать перед этими людьми лишь после того как ему пригрозили если он не придет к ним то они придут к нему эй пинский старый взяточник сколько думаешь подработать на транспортных концессиях этот голос звучит откуда то из глубины зала пинский резко поворачивая голову словно его ущипнули кто посмел назвать меня взяточником это ложь Все мои деньги до последнего доллара заработаны честным путем. И каждый человек в четырнадцатом избирательном знает это. Пятьсот человек, присутствующие в зале. Ха-ха-ха! Пинский не взял ни одного доллара! Хо-хо-хо! Вот это здорово! Пинский багровеет, приподнимается со стула. «Да, это так!» И я не желаю разговаривать с кучкой бездельников, которые прибежали сюда, сломя голову, потому что газеты приказали им травить меня. Я уже шесть лет занимаю пост Олдермена. Меня все знают!» Голос. «Ты еще смеешь называть нас бездельниками? Ах ты, негодяй!» Другой голос. В ответ на заявление Пинского, что его все знают. «Да уж как не знать! Знаем!» Еще один голос. Говорит низенький, тощий водопроводчик в рабочей блузе. «И ты хапога!» «Как будешь голосовать? За или против концессии? Отвечай!» Еще один страховой агент. «Да-да! Как будешь голосовать?» Пинский опять поднимается со стула. Он настолько растерян, что то и дело встает и снова садится. «Я вправе поступать так, как считаю нужным, и вправе обдумывать свои действия. Для чего же вы избирали меня олдерменом? Наша Конституция...» Республиканец, противник Пинского, молодой судейский чиновник. К черту конституцию! Не заговаривай нам зубы, Пинский! Как будешь голосовать? За или против? Отвечай! Голос, говорит каменщик, противник Пинского. Ответит он вам, как же, у него уже, наверное, все карманы набиты деньгами этого проходимца, с которым он снюхался. Голос из группы позади Пинского, говорит один из его шайки, дюжий задиристый ирландец. «Не давай им запугать тебя, Сим! Стой на своем, пусть только тронут! Мы тебя в обиду не дадим!» Пинский снова вскакивает. «Это возмутительно! Позволят мне, наконец, высказаться или нет? О каждом деле можно судить и так, и этак! Так вот, я считаю, что каупервуд что бы там ни писали газеты, столер, подписчик инкуайрера, тебя подкупили, ворюга!» «Нечего нас за нас водить, ведь ты только и думаешь, как бы продаться подороже!» Тощий водопроводчик. «Правильно, правильно, жулик он! Положить в карман тридцать тысяч! Вот чего он хочет!» хапуга. Пинский, вызывающий, подстрекаемый своими сторонниками. «Я поступлю в соответствии со своими понятиями о чести и справедливости. Конституция предоставляет каждому, в том числе, надеюсь, и мне свободу слова!» Я утверждаю, что городские железнодорожные компании должны пользоваться известными правами. Но, конечно, у населения тоже есть свои права. Голос. Какие же это права, по-твоему? Другой голос. Да разве он знает? Наши права для него яйца выеденного не стоят. Еще один голос. Плевал он на них. Пинский видит, что его жизни пока не угрожает опасность. И еще больше осмелев. Я повторяю что население тоже имеет права. Надо заставить компании платить соответствующий налог. Однако 20 лет — это слишком ничтожный срок для концессии. Законопроект Мирс дает теперь право выдавать концессии сроком на 50 лет. И мне кажется, что, принимая во внимание 500 человек хором вор, грабитель, взяточник, вздернуть его, тащить веревку... Пинский прячется за спины своих соратников. Несколько горожан, сжав кулаки, надвигаются на него. и глаза блестят, зубы стиснуты. Все это не предвещает ему добра. Друзья мои, постойте, дайте мне закончить. Голос, сейчас мы тебя прикончим, падаль. Горожанин, поляк, с бородой наступая на Пинского. Как будешь голосовать, а? Отвечай, как? Ну? Другой горожанин, еврей, дрень ты и больше ничего. «Мошенник? Жулик? Я уж тебя не первый год знаю! Ты меня обвешивал, когда еще держал бакалейную лавку!» Третий горожанин, швед, нарочито елейным голосом, «Скажите, пожалуйста, мистер Пинский, если большинство граждан 14-го избирательного округа не желает, чтобы вы голосовали за эту концессию, будете вы все-таки голосовать за нее или нет?» Пинский колеблется. Все пятьсот. Ого! Поглядите на этого негодяя! У него язык отнялся! Он еще не решил, сделает ли он то, чего хотят от него избиратели. Пристукнуть его и все! Треснуть разок по башке и готово! Голос из группы Пинского. Держись, Пинский, не трусь. Пинский видит, что толпа напирает на подмостки и совсем уже арабев. «Если избиратели не хотят, чтобы я голосовал за концессию, то я, разумеется, этого делать не стану. Зачем это мне нужно? Я всегда исполняю волю избирателей». Голос. «Да, после хорошего пинка взад». Другой голос. «Ты, родную мать, продашь не то что нас, скотина такая. «Разве ты можешь поступать честно?» Пинский. «Если половина избирателей потребует, чтобы я голосовал против концессии, я так и сделаю». Голос, ладно, ладно, потребуем, будь покоен. Девять десятых подпишутся под этим еще сегодня. Ирландец, парень лет двадцати шести, контролер газовой компании, наступая на Пинского. А не будешь голосовать, как нужно, так мы тебя вздернем. Я первый помогу накинуть веревку. Один из телохранителей Пинского. Ой, это кто такой? Надо будет подождать его на улице, достукнуть да разок, чтобы заткнуть ему глотку. Ирландец. «Уж не ты ли заткнешь, чума краснорожая? Выходи, погляди!» Тут в перебранку ввязываются уже все присутствующие. Поднимается невообразимый шум Пинский под охраной своих сторонников, которые окружает его плотным кольцом, отступает за дверь, вдогонку ему несется свист, улюлюканье, крики «Вор! Взяточник! Грабитель!» Немало таких драматических сцен разыгралось в Чикаго после того, как проект Каупервуда был внесен на рассмотрение муниципального совета. Начиная с этого дня на улицах Чикаго стали появляться толпы людей, демонстрации, организованные клубами, проходили по всем избирательным округам, как в самых глухих уголках города, так и в центральных кварталах. Эти зловещие процессии, вызванные к жизни яростными призывами мэра, состояли из рядовых незаметных людей, служащих, рабочих, мелких лавочников, а также всевозможных поборников религии и морали, независимо от рода их занятий. По вечерам, покончив с дневными трудами, они маршировали по улицам взад-вперед или собирались в дешевых кабаках и своих партийных клубах и готовились. К чему? К тому, чтобы вечером, в роковой понедельник, когда в муниципальном совете будет решаться судьба проекта Каупервуда, явиться к и потребовать от погрязших во взяточничестве законников исполнение воли народа.